пока ты обретался на вершине башни, Аскель с Акимом явились в Явились не по своей воле, в противном случае они бы не покинули пределов града вускции, где испокон веков не отдают близнецов на заклание. Хотя боги Вускцы, да и Крайнего Севера не брезгуют человеческими жертвами, наоборот. Однако совершаются подобные подношения в произвольной форме. Уверен, в граде Вускции Аскелю с Акимом жилось куда вольготнее но никакое судно не переправило бы их через пролив без санкций Глашатая, хотя и роденцы путешествовали по водам свободно. Полагаю, это во многом определило характер братьев. Ты столкнулся с ними на лестнице, когда возвращался после беседы с Гибалом и Радихом. Помнишь? Двое мужчин, практически неразличимые между собой, с короткими бородами и коротко стриженными волосами. На их лицах застыло слегка угрюмое выражение – Оба одеты в простые шерстяные плащи с бронзовыми застежками. Одна в форме ворона, вторая в форме дубового листа. Золото не больше, чем у тебя. У Аскеля золотой браслет на запястье, у Акима массивное кольцо на правой руке. Хотя братья слыли людьми небедными, Аскель работал у чиновника, собиравшего дань с кораблей, курсирующих через пролив, На такой службе только наивный или чересчур порядочный человек не нашел бы способ обогатиться. Аким имел долю в торговых судах и получал процент с груза. Вообрази, какими благами он пользовался, имея в братьях Аскеля. Вастай они могли явиться разодетые в пух и прах, однако им хватало ума не дразнить, глашатая богатым платьем. Думаю, столкнувшись с ними на лестнице, ты сообразил или хотя бы заподозрил, с кем имеешь дело. Не потому ли дернулась твоя бровь и напряглись и без того напряженные плечи? Левой рукой ты повторил жест, сделанный тобою на крыше. Повторил совсем незаметно. Однако Аскель с Акимом хорошо знали и этот взгляд, и этот жест. Миновав крепостные ворота, ты покосился на обнаженного Мавата, который по-прежнему сидел, не шелохнувшись, и стучал зубами от холода. По крайней мере, сидел он на принесенном тобой одеяле, а не на голых камнях. День был в разгаре, на площади сновал народ. Тебе наверняка хотелось доложить господину об увиденном, но риск, что вас подслушают, был чрезмерно велик, поэтому ты молча прошествовал мимо. Мават заметил тебя, однако не подозвал ни словом, ни жестом, хотя во взгляде сквозило любопытство. Он видел, как тебя вели в крепость и, безусловно, жаждал подробностей. Возвратившись на постоялый двор, ты поднялся в свою клетушку. Сел на кровать, но вскоре встал и принялся мерить шагами крохотное пространство, периодически останавливаясь и глядя в некрашенную оштукатуренную стену. Минут пятнадцать-двадцать спустя ты вновь поспешил на площадь и замер, увидев, как Аскель и Аким, улыбаясь, дружески беседуют с Маватом. Мават не улыбался, однако держался приветливо. Какие мысли вертелись у тебя в голове, какие чувства обуревали? Был ли ты напуган? Растерян, сердит, озадачен, или все сразу. Какое-то время ты наблюдал, как Мават, запрокинув голову, внимает близнецам, потом, нестерпев, направился к Троице. Эола, воскликнул Мават, завидев тебя, познакомься с моими друзьями детства, Аскелем и Акимом. Они уже давно перебрались в град в а вот теперь, говорят, приехали, обеспокоенные моим благополучием. Все трое никогда не дружили за исключением короткого периода, когда были совсем не далекими от классовых различий и неприязни. «Мое почтение, лорды», — поклонился ты. Аскель вытаращил глаза, Аким ухмыльнулся. «Натуральные, лорды», — хмыкнул Аскель и вновь обратился к Мавату. «Именно тревога за тебя привела нас в Астаи». «Только лишь тревога», — съехидничал Мават. «Искренне тронут, уверен, родители вами гордятся». У тебя перехватило дыхание. Ты, безусловно, угадал в Аскеле с Акимом близнецов, но старательно делал вид, будто не замечаешь их сходства. Было бы полбеды, заяви, братья, об этом вслух, но у тебя не укладывалось в голове, зачем Мават, не стесняясь, глумиться над их происхождением. Аким свирепо оскалился. На лице Аскеля не дрогнул ни единый мускул. Нам очень не недоставало тебя, лорд Мават. «Тебя и учтивости, какой ты удостаиваешь нашей ничтожные персоны». В его голосе промелькнула тень угрозы, однако дерзить в открытую Аскель не осмелился. «Славный Олы не принесешь ли ты своему господину и нам пива, чтобы мы могли спокойно побеседовать, обсудить, что тревожит лорда Мавато. Он опустился на мостовую подле Мавато и сказал, «Разумеется, до нас дошли слухи, но хочется узнать все из первых уст». «В самом деле...» «Ну, конечно», — заверил Аким. «Представляем, какое потрясение ты испытал, лишившись законного права взойти на скамью», — искренне сокрушался Аскель. «И ради чего? Вот мы и прибыли, влекомые беспокойством и желанием выяснить, что скрывается за тревожными слухами». Не дожидаясь следующей реплики, ты отвернулся и зашагал прочь. Пересек площадь и направился к проливу, где, завернувшись в плащ, Уселся на песок и стал глядеть на волны и суда, курсирующие из порта в порт. Ты избегал смотреть на башню, хотя ручаюсь, размышлял о ней, о своем походе на крышу, о радихе, толковавшем послание ворона. Размышлял о заповедной лестнице, о близнецах, встретившихся тебе на обратном пути, а ныне беседовавших с Моватом на площади. Когда предзакатные лучи с лепящими бликами заиграли на водной глади, ты зажмурился прошептал. Они наверняка отправились в Освояси. Однако все сидел, пока не сгустились сумерки. Едва солнце скрылось за горизонтом, ты поднялся, стряхнул налипшие песчинки с плаща и поплелся обратно в город. Не успел ты ступить и трех шагов под сенью крепостной стены, как кто-то схватил тебя за руку. Ты круто развернулся, занес свободную руку, и в следующий миг твой кулак врезался в лицо нападавшему, а колено — в живот. Противник выпустил тебя и согнулся пополам, судорожно хватая ртом воздух. Нож выскользнул у него из пальцев и со звоном упал на мостовую. Ты потянулся за своим клинком, когда услыхал приглушенное ругательство. Нападавший был не один. Его сообщник бросился на тебя и прижал к стене. Твой нож полоснул ему по ребрам, Колено ударило в пах, раздался истошный крик, однако хватку налетчик не ослабил. На выручку ему уже спешил первый, который с воплем «Ворон, тебя разрази!» нанес тебе мощный удар в лицо. Внезапно с противоположной стороны улицы донеслось «Эй, что там у вас происходит?» На тебя обрушился кулак, утяжеленный массивным золотым перстнем. Сознание померкло, и ты провалился в темноту.